18 Пока добирался по тайным ходам до спальни брата, на ум пришла отличная идея. наблюдение за Троем, Амалией и Ортирамсом мне наглядно показали, что значит сильное чувство. Брат по уши влюблен в девку, что он притащил из столицы. Можно было надеть на нее маску мертвеца, и тогда Даниэль полностью окажется у меня в руках. Как советовал дядя, я смогу со стопроцентной долей вероятности взять его за яйца. смазанная массой петли двери тихо подались открытию. Вдобавок помогал навык бесшумности. Я вышел прямо из стены, что располагалась напротив кровати. На ней спала девушка с растрепанными на подушке рыжими волосами. Дниэля в комнате не было. По-видимому, оставив ее одну, он проводил бессонную ночь в кабинете. Приблизившись к девушке, я уже хотел надеть на нее маску. Неожиданно она оттолкнула одеяло и приложила руку к большому животу. Это заставило отпрянуть. Игры играми, но мстить брату, используя беременную невесту, — это уже слишком. Такого он мне не простит. Да я бы и сам себе подобного не простил. У всего есть границы разумного, дозволенного, необходимого. Настолько их переходить я не собирался даже самым подлым из врагов. Медленно, боясь издать лишнего звука, я подался обратно к двери потайного хода, прикрыл ее за собой Закинул маску в мешок и тихо направился по узкому проходу в сторону кабинета Даниэля. Брат заслужил плохого, но девушка была ни в чем не виновата. Тем более в ней зарождался мой племянник или племянница. Пусть даже они в итоге не пострадали, посигнув на них, я бы перешел ту черту, за которой превратился взлейшего врага для всей семьи. Ни о каком примирении потом не могло быть речи. Конечно, брат сделал мне достаточно гадостей, но глубоко внутри я все еще надеялся наладить с ним отношения. А вот только после каждой его гадости надежды становилось все меньше. За дверью ведущей в кабинет брата стояла гробовая тишина. Положив на пол мешок, я понемногу начал открывать дверь. Пустой стол для совещаний, пространство в центре, диван, кресло. Пробежав взглядом, я нашел брата у небольшого окна, располагавшегося при входе в кабинет. Он смотрел на зарождающийся вдалеке рассвет. Ночью сказали, кто-то в птичьих скалах замуровал проход к мастерам. «Я догадался, чих это рук дело», — произнес Даниэль, продолжая смотреть в окно. Неожиданный голос брата заставил вздрогнуть. Не ожидал, что он заметит меня раньше времени. Подавшись вперед, я вышел из потайного хода и закрыл за собой дверь. Не стал ходить вокруг да около. «Я забрал всех мастеров. Теперь они воршики. Так мне будет спокойнее». — Чтобы с Дарьей Горан не случилось то же, что произошло в мелисаре поверить не могу, что ты это сделал. И зачем было убивать наших стражников? Только чтобы меня обвести вокруг пальца, а потом унизить. Это тебе отец насоветовал? Даниэль развернулся и стал приближаться. Серое, уставшее лицо ничего не выражало. Разве что брат давно не спал и держался исключительно благодаря эликсирам. А отца больше нет. Теперь в пропасти живет зверь, в котором осталось что-то отдаленно его напоминающее. «Кстати, благодаря нашим быкам у него дела пошли в гору. Он собрал тысячную стаю. Сейчас готовится к войне с какой-то другой стаей». Остановившись, брат смерил меня взглядом и прошел дальше к креслам. «С отцом понятно. Он там, мы здесь. А вот что мне с тобой делать, я не знаю». Даниэль плюхнулся в кресло, положил руки на подлокотники, уперся затылком в высокую спинку и тем задрал кверху подбородок. «Если бы не усталость, поза была из разряда надменной». Я последовал за ним и сел в кресло напротив. «Дело не в твоей возросшей популярности, моей возможной ревности или еще чем-то в этом роде», — продолжу брат. «Я уже все обдумал. В принципе, очень неплохо, что младший брат князя имеет много разных полезных способностей. Проблема в твоем подчинении. Ты принимаешь самостоятельное решение там, где этого делать не должен. Ты о мастерах, но ты же обещал». «Тогда были другие обстоятельства». а мастерах в Трезубце по городу поползли ненужные слухи. Люди стали придумывать, не пойми что. Не забывай, северяне готовятся к войне. Теперь уже это очевидно. Мы следим за ними, отправляем своих людей, а не своих. Каждый пытается заполучить любые сведения о противнике. Слухами о мастерах в Трезубце заинтересовались двое подозрительных людей. мастер тайных дел их выловил допросил но ничего толком не выяснил кроме того что они были горцами и что им велели подробно узнать о мастерах о численности охраны о расположении комнаты и прочем. даже под пытками не удалось узнать кто стоял за ними остального они не знали им скидывали приказы они их выполняли я подозревая готовилось нападение на трезубец с этим нужно было что то делать конечно можно было устроить засаду и попытаться выловить на живца но иган подсказал идею получше Сделать, будто мастера сами от нас сбежали. Да, пострадали наши люди. Пусть слабы, но наши люди. Зато теперь северяне считают, что мы лишили всех мастеров, и тем ослабли. Пусть лучше недооценивают чем переоценивать. Хуже подготовиться к вторжению. Но погибли наши люди!» «Вот такой реакции я от тебя и ожидал. Ты бы начал вспоминать об обещании, данным мастерам и прочем. Поэтому я не стал ни о чем предупреждать». Потом в Трезубце нашли жемчуг. Я начал допрашивать людей, что с тобой были, и выяснились другие подробности твоих поступков. Ты так говоришь, как будто я что-то натворил. Конечно, натворил. Ты должен был рассказать о том, что произошло у тебя в долине Стридо-Элегрес и в Оршике с Дарьей Горан. По устроенному пожару в порту я тебя не осуждаю. Я бы сам поступил так же. Это уже мама слишком сильно восприняла смерть Алана. Произошла случайность, глупая случайность, за которую нашей семье пришлось расплатиться. За все приходится расплачиваться. Такова жизнь. Когда я встретился с Дарьей и начал с ней говорить, случайно догадался, что она тебя похитила. Я убедил ее отдать тебя, дал слово оставить это в тайне. Иначе бы она и меня убила. У нее не было другого выхода. Похитив тебя, сгорячая, наложив маску, она потом жалела, но не могла ничего исправить. Зато у меня все получилось. Я помог ей и всем нам выйти из затруднительного положения. Вернул тебя в скалистый берег. И что я после этого натворил? «Так теперь у вас с ней настолько сильная дружба, что ты ей даже доверил всех наших мастеров?» «Я сделал это, чтобы ты не пытался ей мстить». Даниэль в недовольстве закатил глаза. «Да не собирался я мстить этой дури!» «Ну да, конечно. По мастерам ты тоже обещал». «Мастерам место только в птичьих скалах. Там специально все обустроено, чтобы никто ничего не знал. Охрана исключительно из числа сотни самых преданных гвардейцев. Но даже они не знали, куда мы их отправляем». — Все ходят и выходят только через портал. Куда бы мы ни поместили твоих мастеров, о них потом все равно стало известно. А там они будут в безопасности. — Не знаю, что тебе ответить, — задумался я вслух. — Я понимаю, что ты сделал из новобранцев жертву, чтобы северяне точно посчитали, что мастера сбежали. Но, по-моему, это перебор. Всегда приходится чем-то жертвовать. У всего своя цена. С явной тяжестью произнес Даниэль. Иначе ничего не получится. Думаешь, мне хочется становиться злодеем? Это моя цена в деле процветания княжества. Я придерживался иного мнения. По мне так нужно было избежать лишних жертв. Пущенных по городу слухов было бы достаточно. Однако дело было сделано. Ничего не вернешь. Раз ты заговорил о цене, не понимаю, зачем понадобилось пускать так дешево жемчуг. Война будет долгой. Жемчуг скоро надолго обесценится. Кому нужно украшение, когда вокруг будет идти бойня? наивысшей ценностью станет еда и прочие обычные вещи. Из-за этого пришлось заняться Мелиссаром. Герцог затеял глупую игру. Мало того, что после летних бунтов сохранил высокие цены на зерно, вдобавок установил для всех лимиты. «Нам до весны нужно столько завести зерна, чтобы года на три хватило. Это станет нашим залогом от возможного голода. Золота у нас достаточно. Еще и от продажи жемчуга появились дополнительные доходы. Но ты не представляешь, насколько она будет таять, когда начнется война». «Сейчас начали вести переговоры с наемниками. До весны мы не успеем построить боевые корабли. Придется привлекать дополнительные силы. Аренда одного корабля с командой обойдется в 10 тысяч золотых в месяц. Нам нужно иметь хотя бы десяток, а это уже 100 тысяч. Во время войны эти расходы станут исчисляться за один день». Выставив для убедительности указательный палец вверх, оживленно воскликнул брат. «Именно столько берут наемники за участие в битве». А теперь представь, во сколько обойдется месяц военных действий». Тут же успокоившись, Даниэль продолжил уже не столь эмоционально. «Мы уже с разных сторон продумали возможность Даниэль. Скорее всего, северяне и южане ударят одновременно. Тогда наш король будет вынужден держать свои силы в столице, потому как, отправив войско к нам, южане могут прорваться к столице через Оршик. Отправят к Оршику — получат удар севера. Кроме этого, нельзя недооценивать возможную атаку с моря». Мы выстаем в любом случае. Оршик падет. Это уже очевидно. Дальше южане захватят Мелиссар и Глазвель. Останется лишь столица, мы и пятигория Что будет дальше происходить, пока загадывать рано? Нужно дожить до весны и встретить начало вторжения. Тогда узнаем, что для нас приготовили северяне. Они, кстати, все свои боевые корабли, что они обычно вытаскивали зимой на берег, в этом году куда-то дели. Это означает, что север готовится ударить по нам одновременно с суши и моря. «Кораблей у них немного. Скорее всего, тоже возьмут наемников. Договорятся со своими южными союзниками. У них кораблей много. Я видел, что было в Лиане. Там город намного больше нашего. Если так же ударят, полгорода могут разрушить. Не разрушат. Отец об этом позаботился. Он смог раздобыть осколок темного камня. Если к нему обратиться, он уберет в округе всю магию. Кораблям придется плыть к берегу, а воинам сражаться на клинках». Это уже было для меня новостью. О таком секрете мне никто не рассказывал. Наличие у нас столь серьезного артефакта вдохновляло. Я тут же принялся выискивать дополнительные плюсы. Получается, можно сначала убрать магию, дать кораблям подплыть ближе, а после возобновить действия магии и по ним разом ударить? Можно и так. Только нужно учитывать, что такой же артефакт может быть и у северян. В любой момент они могут проникнуть порталом в город и пронести его к нам. А потом неожиданно напасть. — И что делать? Есть способ как-то этому противодействовать? — И снова спасибо отцу. Он и тут позаботился. — У нас есть немного особой жидкости, взятой из магического источника. Достаточно дать ей выйти наружу, и это нейтрализует действие темного камня. Правда, магистр не знает, на сколько раз ее хватит. — Будущее нерадужно и в то же время не небезнадежно. Я только не пойму, зачем было мне устраивать столько проблем. Почему ты отлучил меня от храма? Ведь чем сильнее я становлюсь, тем больше могу принести пользы княжеству. Я тебя не отлучал от храма. Корнелиус явился ко мне вымогать взятку по тебе. Я сказал «подумаю», а он принял меры. Насколько понимаю, он так и не доложил по тебе, верховному жильцу. Потому что в этом случае он ничего не получит. Сидит, ждет, что я ему отвечу. И сколько продлится твое обдумывание?» — Думал выждать неделю, чтобы за это время ты осознал и больше не встревал, куда не следует. Я усмехнулся в ответ. — Как видишь, вместо этого я поступил иначе. — Ну и что ты теперь хочешь за свой выигрыш? Я так понимаю, ты пришел ставить мне ультиматумы? — Не совсем. Я пришел поговорить и выяснить, в чем дело. Хочу, чтобы ты прямо-таки поклялся, что не причинишь вреда Дарьи и Горан. Разделываться с ней я не собираюсь, иначе в воршике останется ее младший брат. Ему лет тринадцать, не лучшая альтернатива. — Нам невыгодно ослабление Оршика. Чем дольше они задержат южан, чем больше их перебьют, тем нам лучше. — Все равно поклянись, — настоял я. — Эту клятву великая система не отметит. Я твой правитель. Но если тебе так будет легче, клянусь. Мне нужно вернуться за тот стол. Развернувшись, я указал на стол, за которым заседал Малый Совет. Кроме этого, у меня должна быть возможность дальше развиваться. Реши вопрос с Корнеллисом. И еще. Отдай мне баки Вали Байлейтона. «Все равно особой необходимости у тебя в них нет. Баки целыми днями стоняется по площади, как какой-то никчемный мальчишка, занимаясь ерундой». «По Баки я не возражаю. Лейтон через пару дней должен вернуться из висячего моста. Он по-прежнему будет заниматься гвардейцами. Надеюсь, ты понимаешь, что его незачем дергать без необходимости. Нам сейчас особенно требуются его способности в подготовке воинов. Точно так же и по Валибу. Когда нужно, пожалуйста. В остальном, пусть оба занимаются делами». Сказанного было достаточно. Излишне настаивать на валиби и Сири Лейтоне не стоило. Иначе у брата появились бы вопросы. Остался только один человек, о котором стоило вспомнить. И последнее. Отдай мне трое. Это тот парень, что сейчас сидит в тюрьме. Да, уже наслышан о нем. Пытался использовать свои способности к убеждению на надзирателях. Выловили почти выходящим из тюрьмы. Нахмурившись, рассказал Даниэль. Зачем он тебе сдался? Он же при малейшей возможности сбежит. — Не сбежит, у меня к нему дело. — Ха, хорошо, забирай, — отмахнулся брат. — Ну что, на этом все, мир? На уставшем лице Даниэля появилась улыбка, и он протянул руку. Я был рад, что так все обернулось. И что я не воспользовался советом дяди, не стал переходить опасную черту. Иначе разговор получился другой и совершенно с иным завершением. В ответ я протянул руку и попытался сразу уточнить. — А что по Корнеллиусу? Сколько придется ждать? Утром его вызову. Будешь присутствовать при разговоре, сам убедишься в его алчности. Отлично. Пожев брату руку, я хотел на этом закончить примирение. Но Даниэль продолжил ее удерживать. Только обещай больше не держать от меня секретов. И обязательно советуйся. Вот тут уже был подвох. Я дал брату клятву верности. Непонятно было, как отреагирует на вранье великая система. Предстояло вывернуться, и тем не получишь штраф». «С этой минуты, если что-то затею серьезное, обещаю посоветоваться с тобой». «Так сойдет?» «Вполне». Наконец брат отпустил мою руку. «А когда вернешь мастеров?» «Надеюсь, теперь у нас не возникнет разногласий, где им придется жить». «Сегодня валип выпотрошен, ему пришлось использовать эссенцию. Завтра одним махом всех переправим птичьи скалы». «Не будем рисковать. Консильери поможет всех переправить сегодня». Ситуация разрешилась, можно было согласиться, но я предпочел немного потянуть время. За мастеров не беспокойся. Княгиня выделила для охраны гвардейцев. Так же, как мы, она не в том положении, чтобы наживать себе новых врагов. Мне понадобится время подготовить мастеров к возвращению, иначе с ними могут возникнуть проблемы. Именно для этого я просил освободить Троя. Он сможет их убедить в чем угодно. Сегодня же, как только все уладится с Корнелиусом, я вернусь Троем воршек и за всем прослежу. Ха -ха -ха. Ну, наконец, ты начал думать в правильном направлении! — рассмеялся брат. — Ладно, пусть будет завтра. За мастеров ответственен магистр. Он сам ими занимается и решает, что им нужно делать и сколько. Это полностью его вотчина. Что ж, вот и нашелся полноценный управляющий над мастерами. Оставалось лишь с помощью троя убедить их в привлекательности новых условий нашего сотрудничества. В целом, Даниэль прав. При ухудшающейся обстановке оставаться на виду им было опасно. Мастеров могли выкрасить из трезубца или попросто убить. Учитывая, что после смерти мастера артефакты лишались вложенной в них магии, нам могли нанести двойной удар. Этого нельзя было допустить ни в коем случае.